Параграф 49. В основании всех наших до сей поры исследований лежит истина, что объект искусства, коего изображение составляет цель художника и коего познание, следовательно, должно, как зерной источник, предшествовать его произведению, есть идея в платоновском смысле и никак ничто иное, не ни отдельная вещь, объект будничного восприятия и не понятие, объект разумного мышления и науки. Хотя идеи и понятия имеют нечто общее в том, что оба, как единицы, заступают множество действительных вещей, тем не менее большое различие между ними стало вероятно, понятно и ясно из того, что в первой книге сказано о понятии, а в настоящей – об идее. Но чтобы и Платон уже ясно понимал это различие, я никак не хочу утверждать. Напротив, многие из его примеров, идей и его объяснений таковых приложимы только к понятиям. Не вдаваясь, впрочем, в этот вопрос, мы идем по собственному пути, радуясь каждый раз, когда выходим на след великого и благородного ума, причем, однако, имеем в виду не его ступни, а собственную цель. Понятие абстрактно дискурсивно, внутри своей сферы вполне неопределенно, определенно лишь в своих границах, каждому владеющему умом доступно и постижимо, словами без дальнейшего посредства передаваемо, своим определением вполне исчерпаемо. Напротив, идея, могущая пожалуй, быть определяема как адекватная представительница понятия, вполне созерцательна. И хотя заступает место бесчисленного количества отдельных вещей, тем не менее, безусловно, определенно, индивидуум, как таковой, никогда ее не познает, а познает лишь такой, который возвысился над всяким желанием и всякой индивидуальностью до чистого субъекта познания. Поэтому она доступна лишь гению и затем тому, кто находится в гениальном настроении – в возвышенном состоянии своей чистой познавательной силы, вызываемым большую частью произведениями гения. Поэтому она не просто, а лишь условно передаваема, так как воспринятая и в художественном произведении повторенная идея действует на всякого лишь по мере его собственного интеллектуального достоинства. Почему именно Наипревосходнейшие создания всякого искусства, благороднейшие произведения гения для тупого большинства людей вечно должны оставаться закрытыми книгами и недоступными для него, отделенного от них широкой пропастью, подобно тому, как общество государя недоступно для черни. Правда, величайшие тупицы признают в силу авторитета признанные великие произведения – из боязни выдать собственную слабость. Но втихомолку они постоянно готовы высказать над ними свой обвинительный приговор, как только им предоставят надежду, что им это позволит безнаказанно. Тут вырывается на просторах долго сдерживаемая ненависть ко всему великому и прекрасному, которая никогда их не привлекала и тем унижала, и к виновникам оного. Ибо вообще... Для добровольного и свободного признания и оценки чужого достоинства необходимо иметь собственное. На этом основана необходимость скромности при всякой заслуге, равно как и несоразмерное прославление этой добродетели, которую одну из всех ее сестер, каждый, дерзающий восхвалять какого-нибудь превосходного мужа, привешивает к его хвале в виде примирения и укращения гнева ничтожества. Что же скромность иное, как не притворное смирение, посредством которого в мире, исполненном отвратительной зависти, стараются за преимущества и заслуги вымолить прощение тех, которые их не имеют? Ибо кто не приписывает себе достоинств, потому что действительно их не имеет, не скромен, а только честен.